«Ничего подобного! На то и другой было «да». Тиви чуть все не испортил. Хорошо, что дедушка Август догадался, как тут исхитриться». «Почему на то и на другой было «да», — недоверчиво сказал Лён. «Потому что дедушка Август так написал. Он мне потом объяснил, если спрашивать судьбу, надо, чтобы обязательно было «да». Так ему всегда говорят звезды». Ермилка вдруг заливисто рассмеялся и прошелся колесом по росистой траве. Широкая матроска взметнулась, сандалия слетела с ноги. С виду воспитанный ребенок, а внутри хулиган, сказал ли он голосом Динки. Правильно. Ермилка подобрал сандалию и подбросил над собой. Выкинь ты ее, посоветовал Зорка. Зачем она одна-то? Нет, я оставлю ее на память для удачи. как называется какая нибудь штука которая приносит счастье амулет сказал лен талисман сказал зорко да она будет мой талисман и ермилка запрыгал впереди всех дорога была с заросшими колеями в колеях росли высокие лиловые колокольчики один раз колея привела к остаткам кирпичного дома это были груды мусора и заросший крапивый фундамент И в тот же миг в воздухе проступил и начал быстро набирать силу визгливый голос моторов. «Ложись!» — крикнул Зорко. Они упали у заросших кирпичей. Невысоко над дорогой шли боевые вертолеты, похожие на зеленые вагоны с двумя винтами. И не было на них никаких эмблем и номеров. «Непонятно чьи!» — прошептал Зорка, когда визг и вой сделались тише. «Лен!» «Значит, ничего не кончилось?» «А ты думал, так сразу?» «Они пошли дальше». Лен размышлял. «Старик Август наверняка сказал бы, думаете, взорвали генеральный штаб и дело с концом? Надо, чтобы люди перестали строить такие штабы в себе». все всё-таки дело сделано», — повторил он. «Стало жарко, трава высохла». в воздухе появились то ли шмели то ли гудящие тяжелые жуки несколько раз они ударяли лена в лицо а зорка в голую грудь и живот зорка пошел рядом лен а почему они так летят будто хотят сквозь нас потому что глупы. зорка посмотрел вслед беззаботно скакавшему ермилке лен а может он как раньше невидимка А мы его видим, потому что... тоже? Может, мы стали такими после взрыва? Невидимки друг друга-то, наверное, видят. — Ну, Зарита, тебя, кажется, хорошо там тряхнуло, особенно мозги. — Нет, ты послушай. Жуки летят так, будто мы совсем прозрачны. Они сослепу. Наверное, это те, кого называют слепни. Это Лен объяснил весело. А в груди... это такие холодок тревоги. Лен, а еще невидимки ведь не чувствуют боли. Я там пузом прямо в крапиву, и даже ни капельки, никакого кусания. Потому что ты загорелый. Загорелая кожа крапивы не боится. Хорошо, если так. А то я думаю, может, мы уже не живы. Может, это та самая дорога. Ох, кто-то сейчас получит позагривку и сразу поймет, живой он или нет. Это Лён уже с испугом. Зорко надул губы, беспокойно дышал на ходу. Зарита, дойдем до Приморского тракта, безлюдное пространство кончится, там все станет ясно. Я вот этого и боюсь. А ты... ты не бойся. Если даже мы невидимки, Динка нас все равно не прогонит. Да, это правда. Зорко повеселел. В этот миг колесом подкатился Ермилка. «Смотрите, как интересно! В небе солнце и месяц!» И правда, высоко в утреннем небе висела чуть различимая пухлая половинка луны. Ермилка пошел рядом, поглаживая себя по животу сандалией. Глянул лукаво. «А я слышал, как вы вечером сказку про месяц придумывали. Будто он плавал под водой!» «Ой!» — подскочил Зорко. Лен! Я ведь так и не рассказал, что придумалось дальше. Помнишь, мы говорили? Месяц поднимается, а морские жители с перепугом плюхаются с него в воду. Ну и что дальше? Дальше вот что. Там был один маленький краб. Крабий детеныш. Он опоздал прыгнуть, а потом испугался высоты. А может, он решил попутешествовать по небу, не знаю. Когда месяц поднялся, крабеныш засел в маленьком кратере. Там осталось немного воды. Без воды-то крабам трудно. И вот он вместе с месяцем поднялся высоко-высоко, где никогда не бывал ни один краб. И увидел землю и море далеко-далеко, а звезды близко. Несколько звездочек даже прилипли к его панцирю. Сперва маленькому крабу было страшно, а потом сделалось ужасно интересно. Но он вернулся домой. Вмешался Ермилка, который уловил в зоркином голосе свои интонации. «Да! Месяц сделал весь небесный путь и опять погрузился в океан и подплыл к тому месту, где началось путешествие маленького краба. И там крабеныш увидел своих родителей. Они сходили с ума от беспокойства. Папа замахал клешнями и схватился за грудь. От радости у него чуть не разорвалось сердце». «Но не разорвалось?» «Нет. А мама, она перевела дух и дала сыну шлепка». И это было чувствительно, ведь у крабьих детенышей панцири еще не совсем затверделает. А потом мама заплакала. Но этого никто не заметил. Дело было под водой, и соленые слезы тут же растворились в соленом море. 1996 год.